насколько быстро понял, чего именно хочет Сталин. Сталин всегда острее всего переживал армейские склоки. Даже острее, чем в НКВД. Люди должны работать дружно, сплотившись вокруг ЦК. Они создают проблемы. Есть человек, есть проблема. Никуда не уйти от первой части самого гениального из открытых им общественных законов. Никуда не уйти и от второй. Огромная работоспособность Сталина и его огромная власть далеко не всегда тратились исключительно на решение военных, карательных и прочих вопросов, связанных с проведением человека ненавистнической внутренней политики и разбойничей внешней. давали и другие вопросы. Например, именно сегодня Сталин нашел время посмотреть документы, присланные ему из отдела социалистической культуры при ЦК ВКПБ. Речь шла о разрешении экспедиции Ленинградского государственного эрмитажа под руководством академика Орбели скрыть в Самарканде гробницу величайшего из завоевателей Средневековья легендарного Тамерлана. Инициатором этой затеи был, конечно, НКВД, который имел информацию о том, что в гробнице одного из мечтателей о мировом господстве, каким являлся Тамерлан, замурованы несметные сокровища. А кладоискательством Сталин заразился еще от Ленина, который тоже знал толк в подобных делах. считая все достояние России, принадлежащим себе и своей партии. К документам была приложена историческая справка, где указывалось, что существует старинная легенда, даже не легенда, своего рода поверье, уходящая еще в XIV век и предупреждающая любого, кто осмелится вскрыть могилу Тамерлана, что, сделав это, он выпустит на свою страну самого страшного демона кровавой и опустошительной войны. Сталин понял, что именно из этой справки документы попали к нему на стол. Никто не мог взять на себя ответственность игнорировать историческую справку. «Учишь людей, учишь» — остается суеверным, и, Верят в разные бабьи, сказки. НКВТ постоянно докладывал о многочисленных арестах, особенно в глухих деревнях, за распространением вздорных антисоветских слухов, замешанных на религиозных предрассудках. О приближении страны к какой-то очередной катастрофе, связанной с каким-то новым нашествием, похожим на нашествие хана Батыя. То голая дева выйдет из леса и начнет пророчествовать перед колхозниками о том, что грядут беды великие и огонь поглотит села и поля. То мальчик в белом появится среди крестов на каком-нибудь кладбище, и слезы будут катиться из его ясных глаз. То старец в саване с длинной седой бородой и посохом. возникнет на руинах какой-нибудь снесенной церкви и громогласно объявит смерть, мор и глад за грехи ваши. Конечно, никого из этих старцев и отроков схватить не удавалось. Но те, кто эти их слова распространял, получали полновесные сроки до десяти лет спецлагерей без права переписки. Сталин еще раз перечитал историческую справку, усмехнулся, макнул ручку в чернильницу, авторучек не признавал, старая школа, и наложил резолюцию. товарищи Арбели, не позднее мая начните работы по вскрытию гробницы Тимура в Самарканде, Сталин». Как правильно сказала его мать при их последней встрече, лучше бы ты стал священником. Советское посольство в Берлине неоднократно обращало внимание германского МИДа на тот факт,